Глава 9. Нет, я, конечно, подозревал, что Айлина сильная дама. Я, конечно, видел, как она своей рукой клинком нанесла серьезный урон пламенному гиганту. Я, конечно, помнил про ее рейтинг в этой области и понимал, какой клан ее поддерживает. Но ведь и противниками были не два лоха. Боевая группа на пределе уровней в этой области и с запасами божественности, позволяющими взойти на новый ранг и свалить следующую. Но как же этим вороватым кретинам не повезло. Сперва выбрали зону охоты, которую выкупила Аэлина. Затем гренло нашествие, а за ним вынужденное заточение в черте города без возможности свалить куда подальше. Прорыв, как я понял. Они хотели делать уже в следующей области, вот прикрытием своего доморощенного клана. Вы не успели. Не повезло. Аэлину нашла их раньше, чем они исчезли. Я сперва ещё думал, откуда у этих ушлёпков столько наглости и уверенности. А как началась драка, понял. Во-первых, количество мудаков, которых пришлось убивать, обращаясь к истинным воинам, зашкаливало. Всё же они не одиночки, и у них своя полноценная боевая группа. Я с такой жалостью смотрел на уходящие очки божественности. Просто Элина убивала быстрее и чаще меня. Но кроме всего прочего, я ещё и не мог уподобиться этим подонкам, выжрев в одну харю все их запасы божественности. Степень их проступка не сравнится с наказанием, тем более что они отченённые, а Глувнюков я трогать не смел. Их уже пометила, подобно львице, оттяп в своих клинках по уху Аэлина. Окружающая нас в Ханале превратилась в бойню, а затем пришёл он. Их козырь и причина наглости. то самое во-вторых, позволявшее двум придуркам вести себя как королям. Это во-вторых, оказалось шкафоподобного телосложения. Оно едва протиснулось в дверные проёмы и имело на десяток ровней больше, чем у парочки и Эилины. И понял я это не потому, что такой гениальный и наблюдательный, а потому, что один придурок орал, заклиная Гервитона убить нас, а второй, смеясь, доводил до нашего сведения, кто этот Гервитон такой. Если убрать все маты, грубость и глупость из слов дурачка, то выходило, что Гировитон — один из командиров клана Азмодан, что находился в землях падших богов, 30-39-й. А еще он достиг пика могущества и в раз раздавит нас, жалких отбросов. И да, они таки прошли отбор, став частью клана Азмодан. Этот Громила не был человеком. Две красные полосы по телу, серая кожа, чёрные доспехи. Молот в качестве оружия и привязанная в качестве защиты головы крышка от кастрюли. Башка у него была квадратная, словно высеченная из камня, и этот металлический диск сверху выполнял роль шлема. Забавная и отнюдь не бесполезная конструкция. По крайней мере, удар рукой сабли от Элины эта штука выдержала. Я продолжал отбиваться, с неудовольствием констатируя факт. Утекает божественность гораздо быстрее, нежели я её получаю. А что делать? Приходилось перестраховываться, слой за слоем без остановки наращивая свою броню. Удары в таком тесном помещении прилетали регулярно, а также регулярно приходилось компенсировать повреждения. С другой стороны, отлично себя показал пятихвостый страж, позволивший мне сосредоточиться на одном единственном противнике за раз, пока все остальные без остановки подвергались атакам этого автономного заклинания. Я, кстати, открыл в себе еще один бонус от усиления тела. По самым скромным моим подсчетам, физические возможности подросли процентов на двадцать. И все это в пассивном режиме, без активации и расходов божественности. Да и сейчас, перекачивая эту самую божественность через метаморфизм и создавая все больше и больше защиты, я не ощущал того ужасного дискомфорта, от которого все внутри горело огнем. Теперь божественность была куда как мягче и податливее. и больше не грозило разорвать меня на части. Кто знает, какие ещё бонусы принесёт мне эта способность. Да и насколько сильнее она меня сделала, я смогу узнать только после серии тестов. А тренажёрный зал в своём пространственном кольце Хан унёс. Ладно, поищем альтернативу. Веселье закончилось очень быстро и неожиданно. В муравейник вошёл мой новый знакомый, глава городского магистрата Тот, что за сердце хватался, когда узнал, что Кха намечаливает. Все идиоты, едва заметив его и стражу города, резко остановились. Даже парочка дебилов вокруг остыла и больше не пыталась достать и атаковать фиолетовую красавицу в боевой форме, да и от меня отцепилась. И только Элина продолжала свою битву с Геровитоном. Уважаемые, у нас тут нашествие вообще-то, а вы таким непортрепным занимаетесь. Геридон, ты ведь говорил мне, что пришёл по личным делам и не собираешься беспредельничать. Мне что? Выписать с тебя жалобу? Это я, старикашка, она первая полезла. Живущая паскуда. Я сейчас вомну тебя вовнутрь, угрожающе потряс он своим молотом. Она из пастри, если что. Пожал плечами магистр, пряча руки в длинные рукава, какие любили в давние времена носить китайские чиновники. Тишина наступила внезапно. И Гировитон как-то сразу перестал активно размахивать молотом, пытаясь попасть по стальной леди. «Чё? Прям те, которые в земли древних недавно вернулись из земель мифов?» Посмотрев на замерзшую в боевой стойке воительницу, а потом переведя взгляд на главу города, который легонько кивнул, шкаф убрал молот за пояс и выпрямился, касаясь своим шлемом арки прохода в этот широкий зал. «Буквально пар секунд подождите!» Шкафина, поднимая пыль и отпинываясь со своей пути трупы, направился к парочке новичков клана, которых ему надлежало сопровождать. "Босс, что не так? Она давно не в клане, она одиночка. Об этом все знают." Однако заместитель из клана Пастори полчаса назад был в моём чудесном городе в его компании. Подлил масло в огонь магистр. "Тем более", протянул руку Геровитон. "Но, босс, начали было те, но их тут же сжали в тиски и подняли над полом." Идологи спешно вытащили из карманов какие-то жетоны, протянув их Грамиле. Тот бросил этих идиотов на пол и сжал, сминая и кроша металлические символы клана Азмадан. Отныне высами по себе, а за то, что использовали меня. Лапы легли на головы ползающих прочь глупцов, и спустя мгновения попросту сломали их, обрывая бесполезной жизни. "Эй, я вообще-то сномоличный их убить хотела", недовольным тоном обратилась к нему Элина. "Прошло прощение". Все их будущее жизни в ваших руках, уважаемая. Прошу извинить мое невежество. Я слишком долго живу и слишком медленно прогрессирую. Наш клан не имеет покровителей, но со всех сторон окружен конкурентами. Приходится много и часто воевать. Я уже и не помню, когда последний раз был в истертых землях. Сегодня я подменяю нашего рекрутера, что ушел в глубокую медитацию, переходя на высший уровень для моего региона». Но я понимаю, что одних извинений мало, и готов послужить вам или как-то иначе загладить свою вину. Крайне учтиво, будто обращаясь к принцессе, произнёс Здравяк, всего раз скосив взгляд в мою сторону. Что же, я готов на бумаге зафиксировать отказ от любых претензий к клану Азмадан за одну маленькую услугу. Вам знакомо имя мастера Инха? Мастер Инх легенда в регионе падших богов. Вот и славно. Доставьте ему вот эту коробочку с запиской и оплатите предложенную им стоимость работ. Когда всё будет готово, верните мне, и всё, тогда никаких претензий. Улыбнулась богиня, складывая одну на другой руки, превращённые в лезвия. Между ними мелькнула до боли знакомая мне коробочка, ведь я и был её законным владельцем. А Элина передала артефакт здоровяку после чего отменила свою боевую форму, поправила платье и, одолжив у магистра ручку, набросала небольшое письмо, которое сразу же запечатала и передала Гервитону. «Из схватки мы вышли победителями», а горечь от транжирства божественности скомпенсировалась заявлением красавицы о том, что вопрос с кинжалом практически решен. Я спросил, откуда у нее такая уверенность, но она только фыркнула. Следующий за нами по пятам городской глава объяснил, Что кланы-одиночки, даже могущественные, не смогут сравниться с другими кланами из лиги повыше. Да, система их как может защищает, но не тогда, когда они сами провоцируют конфликт. И сейчас именно действия двух новичков стали так называемым поводом к войне. Я запомнил знаменитое казус белли. О да, повод к войне широко использовали на моей родной планете ещё пару веков назад. И система вряд ли наказала бы пастрий. Заявись они однажды под стены замка Азмадан и уйди оттуда с полными карманами. Понял, спасибо, уважаемый. Поблагодарил я его. А врели тота -то. всегда к вашим слугам. Улыбнулся он и вдруг остановился, повернув голову в сторону крепостных стен. Там крайне быстро опускался жёлтый флаг, а на его место поднимался красный. Краг на подходе! Орда на горизонте! Закричал кто-то как будто в рупор. Явно способности использовали. Весь город услышал крикуна. "Аврелий, а давайте заключим небольшую сделку по защите вашего чудного города", улыбнулся я и взглянул на нахмурившуюся Элино. "Прости, красавица, что приходится импровизировать, не обговорив предварительные условия. Чудесно! Я только что хотел предложить вам то же самое." Имел честь убедиться, что вы одни сражаетесь как целотряд, без особых усилий выживая даже под градом атак. Неудивительно, почему вы оказались в компании таких сильных людей. Устил он мне краем глаза, поглядывая на Элину. Боюсь, переговоры это не по моей части, передал я ход железной леди, отправляясь к лестнице, ведущей на стену переполненного богами города. И пока они там договаривались, а кланы, одиночки и городская стража вооружились, до да криками разделяли зоны для обороны. Я оценил масштабы приближающейся к городу катастрофы. Да уж. Даже несмотря на высокие стены, парочку несомненно крутых бойцов, включающих Аэлину и Гравитона, несмотря на набившихся битком богов, нет слов. Одни эмоции. Парочка стражников неподалёку только подтвердила мои опасения. "Матю, и мне числа. Это что за напасть такая?" "О, смотри, там что? И смеерские пругуны!" — То есть на стены, может, не рассчитывать, да? Они их в досчеты примахнут. — Ты лучше туда глянь. Видишь эти котящиеся колбаски? — Да ну нет! Это жгучие червяки, мать их за ногу! Эти кислотные шарами весь город закидают! Это уже не Орда, это полноценная армия! — впечатлился второй. Не знаю, что они там увидели, но я едва ли мог различить множество мелких монстров на горизонте. Теперь понятно, что ребята стоят в дозоре на стене не просто так. С таким-то зрением. Вот выбери я усиление зрения недавно, то и сам бы мог так же, но не всё сразу. Уважаемые, а насколько быстро они подойдут? Ещё часы будут тут, а? скривился первый. Да, минут 20 самым шустрым хватит, прикрикнул его сосед. Ну понятно, новые заклинания освоить не успею. Прорыв на новый ранг тоже под вопросом. Идём, придётся сражаться с тем, что есть. Дубликанты Реасный монстр тоже с ними. Это не простая армия, это триверсанная армия. Закатил глаза разведчик, прискушая тяжёлый день. И смотри, идут медленнее обычного, и ими кто-то управляет, не растягиваться, как обычно. А может и успею чуток усилиться. У меня ведь все характеристики до предела прокачаны. Время освоения должно быть на порядок меньше, чем у местных, которые ограничены в количестве очков характеристик показателями уровня. Ладно, хотя бог, никаких гигантов среди них нет. «Слышал, в пиковом лесу кто-то завалил одного? Вот уж повезло, так повезло нам, что его с этой ордой не выкинуло». «Ага, ну и без него тут всего лишь парочка ублюдков, чьё место в землях древних». 40-49-й. «Слушай, может, свалим пока не поздно?» «Внимание! Получено задание от системы. Осада у Витроя. Во время случившегося нашествия монстров одна из орд выбрала своей целью город у Витрой». По запросу главы города, система объявляет обязательное для находящейся в окрестностях города задание осадового витроя. Ваша задача — спасти город от уничтожения. В зависимости от вашего вклада в оборону города, система предоставит дополнительные награды. Стоимость возрождения в случае смерти уменьшится в два раза. В случае падения у витроя, стоимость смерти увеличится в два раза. А награды за вклад в оборону не будет. Удачи! А, всё, поздно! Махнул стражник, а я развернулся к магистру города, который вместе с Айлиной поднимался на стену, расширенными от ужаса глазами, рассматривая все то многообразие тварей, что неслось сейчас в нашу сторону. В зале для совещаний города начала. Множество сильнейших и влиятельнейших богов спешно занимали свободные места, ожидая великого Рейдзен-Дамо. Толпа других знаменитых личностей также была здесь. присутствовал даже главный судья, непостижимый и всезнающий Дакис. До да кого здесь столько не было? Весь свет, вся элита, все члены совета города в лице десяти глав сильнейших кланов, четыре районных управляющих и другие выдающиеся лидеры, за которыми стояли могущественные боги. Ситуация складывалась чрезвычайная, потому и реакция была соответствующей. Главный судья Дакис начал перечислять, выделяя из толпы представителей совета. Впрочем, больше это походило на школьную перекличку. Услышав название клана, представители кивали в ответ, отчего после каждого имени возникала некоторая заминка. «Глава клана Умбра! Мистикс Гойль! Отлично! Рад вас видеть! Глава клана Леон Рикс! Дуй Булорх! Мое почтение! Уважаемый Синьк Шиик из клана Ледяного Ветра! Надеюсь, вы не замерзли? Глава клана Хтыр! Его торопейшество Штыр!» Да пор могли бы и не брать с собой, он сразу два места занимает. А Симхениль, Великардиал из клана Дремучие. Надеюсь, ваши исследования целебных лекарств продвигаются семимильными шагами. 13-й, уважаемые клановозвышения. Вас уже можно поздравить с очередным просветлением. Клан Рипер сегодня представляет, как обычно, шикарные вискиши. Клан Мефиста в очередной раз поражает меня своими экстравагантными нарядами. Уважаемый Дэйвон, ваши свиньи не имеют себе равных. И спасибо за костюм. И наконец, с племянком Саряны примчался любитель крови, Гутарак Терзатель, клан Крушителей, при одном виде в полном составе. Ах да, наш гуру кулинарии оторвался от своей работы. За что ему части хвала? Лидер клана Хайнс, уважаемый Мазик. Анна переживала, ошеломлённо разглядывая всех этих легендарных личностей. Многих, очень многих из них она видела в первый раз, но слышала практически о каждом, особенно о десятке основных кланов. Чуть погодя помощник и друг главы города перечислил глав районов, и те поднялись со своих мест, поклонившись встретившей их овациями публике. Анна не очень поняла, какой в этом смысл, но последовала за толпой, дабы не выделяться. Её задача была простой: Стать глазами и ушами Лиды на этом собрании, чтобы вернувшись, он сразу оказался в курсе всех самых важных дел города начала. Вообще, ей несказанно повезло попасть сюда. Ни Бриктон, ни Джашар не обладали достаточным уровнем авторитета и власти, а также количеством людей, которое позволило бы здесь оказаться. Да и вместе они были далеки от этой цифры. Ведь даже в каждом из кланов, даже в самом слабом, насчитывалось по меньшей мере пара сотен бойцов. Что уж говорить, если у нее самой вместе с работниками и охраной сейчас было не больше сотни. Сказались сокращение и реорганизация. А стоит убрать бесполезных с точки зрения войны и захвата территории богов из ее охраны на более сильных, то окажется, что толковых бойцов у нее и вовсе меньше двадцати. Да и подходят они к этому статусу весьма условно. Все-таки клановые войны в разы сильнее. А она это понимала. Понимали эти члены совета наряду с главой города. Отсюда и возникал вопрос: а как так случилось, что её пригласили? Но отвечать, к сожалению, никто не спешил. Собственно, поэтому богиня просто сидела, внимательно слушала и запоминала. И спустя полчаса наконец-то поняла причину всего общего сборища. Когда закончился разбор полётов и доклады четырёх глав городских районов, с места поднялся невероятный глава города. Все вокруг даже задышали через раз, стремясь стать как можно меньше и незначительнее. Не буду уподобляться любителям публичных выступлений, предпочитаю краткость. Все, я думаю, уже слышали о начавшемся нашествии в соседних регионах. Все понимают риски, я надеюсь. Мы пока не под атакой, но никогда не знаешь, где откроется очередной портал. Поэтому с сегодняшнего дня в городе и окрестностях вводится военное положение. Все кланы занимают свою территорию и бдят, роя носом землю в поисках порталов. Обнаружили? Ко мне пулей. Особенно. Я подчеркиваю! Это касается защиты наших ферм и теплиц. Каждому главе надлежит собрать гвардию, которая станет дополнительным щитом на наших фермах. Все ждали нашествия, трясясь и не зная, когда же оно наконец случится. И втайне все надеялись, что никогда. Но монстров и прежде не интересовали надежды простых богов, и уж тем более новичков